Глава двадцать Едва ее сила пробудилась, Хель ускользнул от барниша и поднялся выше, туда, откуда пахло кровью и страхом. Он не собирался вмешиваться, лишь отвел глаза любопытных слуг и стражников. Стоя у двери, Хель слушал крики, раздававшиеся из комнаты, и ждал. Когда вопли стихли, Хель вошел и увидел Ромейн. Залитая кровью, испуганная, она нуждалась в нем. Она тянула к нему руки, словно дитя. Таким был и он, когда Тед подобрала его, потерянным, пытающимся сохранить остатки разума. Если ей не помочь, она превратится в низшего демона, попытается перебить всех, кто находится в замке, а после либо сбежит, либо погибнет. «Конечно, я помогу тебе», Мягко ступая, Хель приблизился к Ромейн. Он переступил через распростертое на полу тело и осторожно взял девушку за плечи. На дне больших глаз он увидел безумие. Чего там точно не было, так это раскаяние. «Пойдем со мной». «Нет, не смотри». Ладонью Хель закрыл Ромейн глаза и проводил ее в уборную. Усадив ее на низкий деревянный табурет, он присел на корточки и медленно произнес «Нам нужна вода. Ты подождешь?» «Не уходи!» Она вцепилась в его руку, поранив когтями. Хель погладил окровавленную ладонь и сказал «Тогда ты должна пойти со мной». Аккуратно, будто рядом с ним не девушка, а дикий зверь, Хель вывел ее в комнату, а после в коридор. Поймав первого попавшегося юнца, он внушил ему, что сын лорда потребовал воды для купания, и также осторожно отвел Ромейн обратно в уборную. Она почти не моргала и не разжимала сцепленных зубов. Ее тело было напряжено настолько, что казалось одеревеневшим, когда Хэль усаживал ее. «Я убила его», — прошептала Ромейн. «Он заслужил». «Правда?» Вздохнув, Хель приобнял Ромейн за плечи и силой заставил положить голову ему на грудь. Он выпустил свою ауру, позволил ей окутать их. Через нее он пытался успокоить испуганную девушку, впервые столкнувшуюся со своей демонической сущностью, расслабить ее и показать, что он ее не осуждает, не боится и уж точно не даст в обиду. «Вот так» прошептал он, чувствуя, как расслабляется ее тело. «Хорошо». А дурманиной мальчишка успел перенести несколько ведер воды, прежде чем Хель оказался доволен эффектом, который его аура произвела на Ромейн. «Нужно смыть кровь. Мне придется снять твою одежду». Она моргнула и принялась расстегивать рубашку. То, что Ромейн справлялась сама, было хорошим знаком как и то, что она все еще понимала человеческую речь. «Залезай!» Хель помог ей забраться в воду и принялся закатывать рукава. Она наблюдала за ним, следила за каждым движением. Когти на ее руках все еще не исчезли, а это значило, что Ромейн все еще не подавила демоническую сущность. «Я должен буду нанести на твою кожу еще немного символов», сказал Хель, обмакивая в воду жесткую трепицу. «Сейчас? Позже, когда мы будем в безопасности. И когда ты придешь в себя?» Он смывал начавшую подсыхать кровь с ее тела бережно, едва касаясь нежной кожи грубой тканью. В этот момент он не хотел ее как женщину, ее суть не будоражила его сознание. Хэл испытывал глубокую привязанность и всепоглощающую нежность. Ему хотелось сберечь это нежное, хрупкое человеческое дитя, по глупости поглотившее силу, совладать с которой не смог бы даже он. Худая, с выступающими ребрами, Ромейн выглядела ломкой, словно хрустальная безделушка. Ему хотелось быть ее щитом, ее опорой, ее карающей дланью. Он хотел стать палачом для всех ее врагов, наказанием для каждого, кто посмеет бросить ей вызов. В тесноте уборной, обмывая ее тело, Хель почти поверил, что способен полюбить так же яростно, как прежде любил Тед. Маленькая леди с остальным хребтом. Воробушек, не побоявшийся напасть на сокола. Женщина, занимающая все его мысли. Ромейн. Он сам не заметил, как его аура снова окружила их. Алая дымка устилала пол и висела в воздухе. Ромейн водила перед собой рукой, зачарованно наблюдая за завихрениями его сущности. «Что это?» — спросила она. «Это я», — просто ответил Хель, продолжая смывать подсохшую кровь с ее рук. «У людей есть душа, а у демонов — сущность. Мы можем выпускать ее и использовать». «Для чего?» С каждым мгновением ее вопросы становились все более осмысленными, а взгляд ясным. Когти втянулись, и израненные пальцы начали заживать. «Иногда, чтобы проникнуть туда, куда мы не можем пробраться», медленно произнес Хель, «иногда, чтобы напугать кого-то или, наоборот, очаровать». «Ты пытаешься напугать меня?» Он отложил тряпку, подался вперед и погладил Ромейн по щеке. Она уже не выглядела потерянной и безумной, но Хель не смог совладать с этим порывом. «Нет, тебя пугать мне ни к чему. Что со мной происходит?» Она не отстранилась, не велела ему убрать руку, потому Хель продолжил ласково поглаживать ее. Опустившись ниже, он замер, разглядывая начинавшие темнеть синяки на тонкой шее. «Он пытался убить тебя?» — ледяным тоном спросил Хель. «Я врезала ему», — потупив взгляд, призналась Ромейн. «И сделала бы это снова. В следующий раз просто укажи мне на того, кто заслуживает наказания. И ты убьешь любого ради меня?» Ее сознание окончательно прояснилось. Она неловко прикрыла грудь руками, Ее взгляд метнулся к лежавшей на сундуке одежде мерзавца, которому она больше не понадобится. «Любого», — твердо ответил Хель. «Я уберу тело, а ты выходи, когда будешь готова». Он легко поднялся и хотел было покинуть уборную, но Ромейн вдруг окликнула его. «Хель!» «Да», — он замер в дверях. «Что теперь будет?» «Я снова всех подвела». Никто не узнает о смерти этого человека. Я обо всем позабочусь. Мы отдохнем и продолжим свой путь. Ты сказал, что я могу указать тебе на Назови имя, мягко, но в то же время требовательно сказал Хель. Лорд Спайк одними губами произнесла ромейна и отвернулась, словно устыдившись этого. Если тебе противна, одежда этого мерзавца, я достану для тебя другую. Хель улыбнулся. Не торопись, никто тебя не побеспокоит. Он закрыл за собой дверь и уставился на труп, распростертый на полу. Что ж, ему определенно есть чем заняться. Сбросив сундук с телом с утеса, Хель вернулся в воющий дом. Сам воздух замка был ему противен, он пропитался миазмами предательства, лжи и страха за собственную шкуру. Он уже чувствовал эту вонь в тот день, когда десять проклятых кинжалов вонзились в его спину. Удивительно, как много общего может быть между людьми и демонами. Поднявшись по лестнице, Хэль вернулся к комнате, в которой оставил Ромейн. Он не собирался входить, только убедиться, что с ней все в порядке. Звуков безудержных рыданий из-за двери не доносилось, как и запаха свежей крови. То, что она не попыталась что-то с собой сделать, вселяла в Хеле надежду. Возможно, она смирится с тем, кем стала, и примет демона внутри себя. Он решил не тревожить маленькую леди и вошел в комнату, отведенную ему лордом лживого дома. Стояла глубокая ночь, но спать Хель не собирался. Усевшись на пол, он закрыл глаза, утробно заурчал и выпустил свою сущность. Выскользнув из комнаты через щель под дверью, он алым туманом поднялся выше к башням, ведомый особенно мерзким запахом ужаса. Бояться так сильно могут только предатели. Запах привел его к двери кабинета, в котором сидел лорд Спайк. Он поставил локти на стол и оперся головой на сомкнутые руки. Перед ним лежал лист бумаги, списанный скачущим неразборчивым почерком. Сущность обволокла лорда, туман пробрался в его тело через ноздри и приоткрытый рот, а спустя мгновения Хали ощутил полный контроль над телом мужчины. Он взял послание и поднес его к лицу. Зрение у лорда Спайка оказалось неважным. «Требует вернуть плененного брата. Девчонка настроена серьезно и грозится устроить мятеж. Я задержал ее в воющем доме. Прошу прислать ваших людей, чтобы забрать ее. Пленника задержал, произнес Халахель неприятным чужим голосом. Ты забрался, Спайк, предал старого друга и заслуживаешь наказания. Я стану твоим палачом. Не только робкая просьба Ромейн заставила Хеля подняться в эту проклятую башню. Он жаждал мести, мечтал учинить расправу над каждым предателем. Истребить каждого провонявшего ложью мерзавца в этом покинутом богами мире он не мог на его удовлетворить смерть тех, кто причинил боль Ромейн. И ему самому. Мышца свела болезненная судорога. Спайк пытался вернуть контроль над телом, но потерпел неудачу. Хель вцепился в его дряхлую плоть, как охотничий пес в добычу, и не собирался отпускать его. Воспоминания о пережитом всплывали в его сознании, он снова и снова чувствовал, как лезвия вонзаются в спину, как яд растекается по венам, причиняя невыносимую боль. Что он испытал тогда? Ужас, страх перед забвением. А потом были века, проведенные в темноте и одиночестве. Предатели не заслуживают пощады. Их лживые языки должны быть вырваны из глоток, их имена должны быть забыты. Поднявшись из-за стола, Хель подошел к двери, ведущей на балкон, и распахнул ее. Ветер ворвался в кабинет, разбросал бумаги, лежавшие на столе. Хозяин тела отчаянно пытался помешать ему, но его воля была невесомой песчинкой в океане ненависти Хала -Хеля. Смерть лорда не останется незамеченной. Поддерживать иллюзию слишком сложно, им придется убраться из звоющего дома как можно быстрее. Но месть того стоит. «Ты обвиняешься в предательстве», — торжественно провозгласил Халахель чужими губами. «И я признаю тебя виновным». Лорд Спайк перевалился через низкие перила и полетел вниз, не успев издать ни звука. Алый туман просочился под дверь и исчез в темноте узкого коридора.